Вы проявили, Теодоро, преступную неблагодарность, забыв приличие в этом доме. Я никак не ожидала, чтобы в моем великодушке вы почерпнуть решили право так дерзко распустить тебя Поэтому пускай Марселла, пока еще вы не женаты, побудет в заперти, одна. Я не хочу, чтобы служанки, могли увидеть вас вдвоем, а то им всем придет желание отдаться прелестям любви. Эй, Доротея, этим вот ключом ты у меня в не запрешь, Марселла. Эти дни ей надо кое-чем заняться. Ты не считай, что я сержусь. тупай Так вы желаете жениться? Моё первейшее желание быть вам приятным, ваша милость. Но вы же любите Марселу, ведь это правда. Я прекрасно прожить бы мог и без Марселы. А по её словам, вы разум теряете из-за неё. Его и потерять не жалко, но только верьте, ваша милость. Хотя Марселла стоит самых изысканных и нежных чувств, я не люблю ее ни капли. А вы разве не держали речей, способных отуманить и не такую, как она? Слова сеньора стоит мало. Скажите, что вы говорили? Как признаются в нежной страсти мужчины и женщинам? Как всякий, кто обожает и вздыхает, приукрашая сотни враг одну сомнительную правду. Так, но в каких же выражениях? Синьора, ваш жестокий натиск меня смущает. Эти очи, я говорил, струят сиянье, в котором мой единый свет, О. а драгоценные кораллы и перлы этих уст небесных. Небесных? Да, и не иначе. Все это азбука, синьора, для тех, кто любит и желает. Я вижу, вкус у вас плохой. Должна сказать, что он немало роняет вас в моих глазах. В Марселе больше недостатков, чем прелестей. Они виднее тому, кто ближе наблюдает. Притом она еще грязнуля, за что ей попадает сейчас. Но я нисколько не хочу ее пред вами опорочить, а то бы я могла такое порассказать. И так оставим и прелести, и недостатки. Я вам желаю с нею счастья и буду рада вашей свадьбе. Да, кстати, раз вы доказали, что вы такой знаток в любви, то помогите Бога ради советам. той моей подруги. Ее томит и сна лишает любовь к простому человеку. Решив отдаться этой страсти, она свою унизит честь, а поборов свои мечтания, сойдет от ревности с ума. Ее возлюбленный не знает, что он любим и робок нею, хоть он умен и даже очень. Какой же я в любви знаток? Я видит Бог неподходящий советчик. Или вы к Марселе не чувствовали нежной страсти, не объяснялись ей в любви? Ха -ха. Вот вы и покраснели, и подтверждаете румянцем все то, что отрицал язык. Она, наверное, вам болтает какие-нибудь небылицы. Я за руку ее однажды взял и... и сейчас же отпустил. В чем я виновен, я не знаю. Возможно. Но бывают руки, как образки в Господнем храме. Их отпускают, приложат. Прощайся. Ай! Ай! Я оступилась. Чего вы смотрите? Скорее, подайте руку мне. Почтенье меня невольно удержало. Ну что за вежливая грубость? Сквозь плащ руки не предлагают? Рука, когда она честна, и перед кем лица не прячет. Я эту честь ценю высоко.